Гензель и Гретель В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно. А с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом Не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим-то есть нечего? А знаешь ли что, муженек, отвечала жена, завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса. Там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас а затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся». «Нет, женушка», — сказал муж, этого я не сделаю. Не в моготу мне своих деток в лесу одних оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают». Ох, ты, дурак, дурак», — отвечала она, — «так разве ж лучше будет, когда мы все четверо станем дохнуть с голоду». И ты, знай, строгай доски для гробов. И до тех пор его пилило, что он, наконец, согласился. «А все же жалко мне бедных деток», — говорил он, даже и согласившись с женою. А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю. «Пропали наши головы! Полно, Гретель!» — сказал Гензель. «Не печалься!» «Я как-нибудь ухитрюсь помочь беде». И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое пальтишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые голыши, которых много валялось перед домом, блестели словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. Потом вернулся домой и сказал сестре, «Успокойся и усни с Богом, он нас не оставит!» И улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачиха и стала их будить. «Ну-ну, поднимайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами!» Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала. «Вот вам хлеб на обед, только смотрите, прежде обеда его не съешьте, ведь уж больше-то вы ничего не получите!» Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был не камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом, а потом еще и еще раз. Отец спросил его: Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу. Ах, батюшка. — сказал Гензель. — Я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мной прощается. Мачеха сказала. — Дурень, да это вовсе не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце. А Гензель и не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал. — Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек чтобы вы не озябли». Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора-горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала, «Вот прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собой». Гензель и Гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор, а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву, его ветром раскачивало и ударяло о дерево. Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить. «Как же мы из леса выйдем!» Но Гензель ее утешал. «Погоди только немножко, пока месяц зайдет, тогда уж мы найдем дорогу». И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по голышам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они и на рассвете пришли-таки к отцовскому дому. Постучались они в дверь, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им, «Ах, выдренные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы и совсем не вернетесь!» А отец им очень обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу. «Мы опять все съели. В запасе у нас всего-навсего полкаровая хлеба. А там уж и песни конец. Ребят надо спровадить. Мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому. А то и нам пропадать вместе с ними придется». Тяжело было на сердцу отца, и он подумал. «Лучше было бы, как бы ты и последние крохи разделил со своими детками». Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался Груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. «Так и он. Уступил жене первый раз, должен был уступить и второй». А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать голышей, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей, «Не плачь, Гретель, и спи спокойно, Бог нам поможет». Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю. — Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься? — сказал ему отец. — Ступай своей дорогой. — Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мною, — отвечал Гензель. — Дурень! — сказала ему мачеха. — Это вовсе не голубок твой. это труба белеет на солнце но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им, «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного, мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою». Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил на дороге. Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь, и Гензель, утешая свою сестричку, говорил, «Погоди, Гретель, вот зайдет месяц, тогда мы все хлебные кружечки увидим, которые я разбросал, по ним и отыщем дорогу домой». Ну вот и месяц зашел, и собрались они в путь дорогу, а не могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре, как-нибудь найдем дорогу, но дороги не нашли. Так шли они всю ночь, и еще один день с утра до вечера, и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны потому что должны были питаться одними ягодами которые кое-где находили по дороге и так как они притомились и от истома уже еле на ногах держались то легли они опять под деревом и заснули настало третье утро с тех пор как они покинули родительский дом пошли они опять по лесу но сколько не шли все только глубже уходили в чащу его, и если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собою прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела. И они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да, окошки-то у нее были из чистого сахара. «Вот мы за нее и примемся», — сказал Гензель, — «и покушаем. Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Она, небось, сладкая». Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пескливый голосок. «Стуки-бряки под окном! Кто ко мне стучится в дом?» А детки на это отвечали. «Ветер, ветер, ветерок! Небо ясного, сынок!» И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее, а Гретель высадила себе целую круглую оконницу — Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала. «Эй, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня». «Зла от меня, никакого вам не будет!» Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда — молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были посланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой. А в сущности была она злую ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо «Эти уж попались! Небось, не ускользнуть им от меня!» Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась, и когда увидела, как они сладко спят и как румянец играет на их полных щечках, Она пробормотала про себя. Лакомо это будет кусочек!» Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и внесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула. «Ну, поднимайся, лентяйка! Натаскай воды, свари своему брату чего-нибудь повкуснее!» Я его посадила в особую клетку и стану его откармливать. Когда он ожиреет, я его съем». Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала. Вот и стала бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье. А сестрички его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему «Гензель, протяни-ка ко мне палец, дай пощупаю скорлитый, откормишься». А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки и принимала косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели четыре, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение – И она не захотела дольше ждать. «Эй ты, Гретель!» — крикнула она сестричке. «Проворней, наноси воды. Завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить». «Каков он там не есть — худой или жирный?» «Ах! Как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить, и какие крупные слезы катились у нее по щекам!» «Боже, милостивый!» — воскликнула она. «Помоги же ты нам!» — Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли. — Перестань пустяки молоть! — крикнула на нее старуха. — Все равно ничто тебе не поможет. Рано утром Греталь уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь. — Сначала займемся печеньем. — сказала старуха. — Я уж печь затопила и тесто вымесила. И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось. — Полезай туда, — сказала ведьма. — Да посмотри, достаточно ли в ней жару и можно ли сажать в нее хлебы. И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой. Пусть и она там испечется, тогда ее тоже съем. Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала, «Да я и не знаю, как туда лезть, как попасть внутрь». «Дурища!» — сказала старуха, — «да ведь устье это у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла». Да подойдя к печке, и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже за совом задвинула. «Ух, как страшно взвыла тогда ведьма!» Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему, «Гензель, мы с тобой спасены! Ведьмы нет более на свете!» Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда я отворят дверку. О, как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались. И так как им уже некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями. — Ну, эти камешки еще получше, Галышей! — сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала, я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой. И насыпала их полный фарточек. — Ну, а теперь пора в путь дорогу, — сказал Гензель, — чтобы выйти из этого заколдованного леса. И пошли. И после двух часов пути пришли к Большому озеру. — Нам тут не перейти, — сказал Гензель. — Не вижу я ни жердинки, ни мосточка. — И кораблика никакого нет, — сказала сестричка. — А зато вон там плавает белая уточка. — Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться. — и крикнула уточке. «Уточка, красавица, помоги нам переправиться! Ни мосточка, ни жердинки, перевези же нас на спинке!» Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком. «Нет», — отвечала Гретель, — «уточке будет тяжело. Она нас обоих перевезет поочередно». Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. У бедняги не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул своих детей в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель час вытрясла весь свой фарточек, и жемчуг, и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате, да и Гензель тоже стал их пригоршнями, выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать, и стали они жить да поживать, да радоваться. Моей сказочке конец, по лесу бежит песец, кто поймать его сумеет, тот и шубу заимеет.